Глава 14. Проснувшись утром, Том не сразу понял, где находится. Он сел, протер глаза и осмотрелся, и только тогда пришел в себя. Занималось прохладное серое утро, и глубокое безмолвие лесов было проникнуто отрадным чувством мира и покоя. Не шевелился ни один листок, ни один звук не нарушал величавого раздумья природы. Бусинки росы висели на листьях и травах, Белый слой пепла лежал на головнях костра, и тонкий синий дымок поднимался к вверху. Джо с Геком еще спали. И вот где-то в глубине леса чирикнула птица. Ей ответила другая, и сейчас же послышалась стукотня дятла. Постепенно стал белеть мутный серый свет прохладного утра, также постепенно множились звуки, и все оживало на глазах. Мальчик, задумавшись, глядел, как пробуждается и начинает работать природа. Маленький зеленый червяк полз по мокрому от росы листу, время от времени поднимая в воздух две трети туловища и, точно принюхиваясь, потом двигался дальше. «Это он меряет лист», — сказал себе Том. И когда червяк сам захотел подползти к нему поближе, Том замер, едва дыша, И то радовался, когда червяк подвигался ближе, то приходил в отчаяние, когда тот колебался, не свернут ли ему в стороны. И когда, наконец, червяк остановился на минуту в тягостном раздумье, приподняв изогнутое крючком туловище, а потом решительно переполз на ногу Тома и пустился путешествовать по ней, мальчик возликовал всем сердцем. Это значило, что у него будет новый костюм, конечно, раззолоченный мундир пирата. Вот неизвестно откуда появилась процессия муравьев, путешествующих по своим делам. Один из них, понатужившись, отважно взвалил на спину дохлого паука, в пятеро больше себя самого и потащил вверх по стволу дерева. Коричневая с крапинками божья коровка взбиралась по травинке на головокружительную высоту. Том наклонился к ней и сказал, «Божья коровка, скорей улетай, в твоем доме пожар, своих деток спасай». Она сейчас же послушалась и улетела, и Том нисколько не удивился. Он давно знал, что божьи коровки очень легковерны, и не раз обманывал бедняжек, пользуясь их простотой. Потом протащился мимо навозный жук, изо всех сил толкая перед собой шар. И Том дотронулся до жука пальцем, чтобы посмотреть, как он подожмет лапки, притворяясь мертвым. Птицы к этому времени распелись вовсю. Дрозд-пересмешник сел на дерево над головой Тома и трель за трелью принялся передразнивать пение своих соседей. Потом вспышкой голубого огня метнулась вниз крикливая сойка, села на ветку так близко от Тома, что он мог достать до нее рукой, и, наклонив голову набок стала разглядывать чужаков с ненасытным любопытством. Серая белка ищу какой-то зверек покрупнее лисии породы пробежали мимо, изредка останавливаясь на бегу и сердито цокая на мальчиков. Должно быть, звери в этом лесу никогда еще не видели человека и не знали, пугаться им или нет. Все живое теперь проснулось и зашевелилось. Длинные копья солнечного света пронизывали густую листву. Две-три бабочки гонялись одна за другой, перепархивая с места на место. Том разбудил остальных пиратов, и все они с криками топотом пустились бежать к реке, а там в одну минуту разделись и стали плавать наперегонки и кувыркаться друг через друга в прозрачной мелкой воде белой песчаной отмели. Их больше не тянуло в маленький городок, дремавший в отдалении над величественной водной гладью. плот унесло течением или прибылой водой, но это было только на руку мальчикам. Потому что, если можно так выразиться, сожгло мост между ними и цивилизацией. Они вернулись в лагерь, чудесно освежившиеся, веселые и голодные, как волки. И в одну минуту снова запылал походный костер. Гек нашел поблизости ключ с холодной водой. Мальчики сделали себе чашки из широких дубовых и ореховых листьев и решили, что эта вода, подслащенная дикой прелестью лесов, отлично заменит им кофе. Джо стал резать к завтраку ветчину. Но Том с Геком попросили его подождать минутку. Они отыскали на берегу одно заманчивое местечко, забросили удочки и очень скоро были вознаграждены за труд. Джонни успел еще соскучиться, как они вернулись, неся порядочного линя, двух окуней и маленького саменка. Такого улова хватило бы на целую семью. Они поджарили рыбу с грудинкой и даже удивились, никогда еще рыба не казалась им такой вкусной. Они не знали, что речная рыба тем вкуснее, чем скорее попадает на огонь. Кроме того, им и в голову не приходило, какой отличной приправой бывает сон под открытым небом, беготня на воле, купание и голод. После завтрака они разлеглись в тени, и Гек выкурил трубочку, а потом отправились через лес на разведку. Они весело шли по лесу, пробираясь через гнилой бурелом и густой подлесок, между величественными деревьями, одетыми от вершины до самой земли плащом дикого винограда. То тут, то там им встречались уютные уголки, убранные ковром из трав и пестреющие цветами. Они нашли много такого, что их обрадовало, но ровно ничего удивительного. Оказалось, что остров тянется мили на три в длину, а шириной он всего в четверть мили, и что от ближнего берега он отделен узким рукавом в каких-нибудь 200 ярдов шириной. Через каждый час они купались, и день перевалил уже за половину, когда они вернулись в лагерь. Мальчики очень проголодались, так что ловить рыбу было уже некогда, зато они отлично пообедали холодной ветчиной, а потом улеглись в тени разговаривать. Но разговор что-то не клеился, и скоро совсем смолк Тишина, торжественное безмолвие лесов и чувство одиночества начали сказываться на настроении мальчиков. Они призадумались. Какая-то смутная тоска напала на них. Скоро она приняла более определенную форму. Это начиналась тоска по дому. Даже фин кровавая рука, и тот мечтал о пустых бочках и чужих синях. Но все они стыдились своей слабости, и никто не отваживался высказаться вслух.